Глава 10 Следующим утром избранниц, дожидавшихся начала второго испытания в саду, начали приглашать на беседы. Маги вызывали девушек по одной, затем уводили в недра центрального крыла, пока остальные переживали, нервно дожидая своей очереди. Возвращались избранницы примерно через час раскрасневшиеся, повеселевшие, после чего взволнованно рассказывали остальным о том, как прошло их испытание. Я прислушивалась к чужим голосам, дожидая своей очереди, стоически решив не волноваться об исходе собственного испытания. «Ну и что, что не помню названия всех рек, горных гряд и королей Астора?» «Не помню и повторять не буду», И мне плевать, даже если меня выкинут. Значит, умом не вышло для этого отбора. Но ожидание затягивалось, и я уже давно расхаживала по мозаичным дорожкам, изнывая от нетерпения. Горячее солнце припекало плечи и обнаженные руки, потому что платье на мне было легкое, открытое по моде Астора, но я не обращала на это внимания. Смотрела на распустившиеся розовые бутоны, прислушивалась к пению птиц и плеску воды в фонтанах, иногда развлекая себя безобидными заклинаниями. Но делала это осторожно, чтобы снова не вызвать полуголова, а вдруг все еще отсыпается после бала, архимага Бартена Мунсена. Мне его внимание вчера за глаза хватило, едва отбилась от навязываемого мне свидания, много раз сказав темному «нет», которое он, кажется, так и не расслышал. Или же самоуверенному магу еще ни разу не отказывали, и он не мог поверить, что мое «нет» вовсе не означало «да». Но это было вчера, сегодня же время шло, еле-еле тянулось, едва ползло, а меня все не вызывали и не вызывали. Избранницы, сбившись в разноцветные стайки, тоже прогуливались по саду, обсуждая друг с дружкой прошедший бал, текущее испытание и предстоявшую после него прогулку с принцем. Слух предположений не делали, но я знала, что на экскурсию по городу нас отправится куда меньше, чем сейчас. Кого-нибудь обязательно отсеют. Становилось все тревожнее. За магами уже шла девятая избранница, Анне из Клайора, одетая в бледно-лиловое платье, подчеркивающее смуглоту ее лица с чуть раскосыми миндалевидными глазами. А меня так и не вызвали. Устав от ожидания, опустилась на бортик фонтана, пытаясь разглядеть на испещренной летящими брызгами водной глади отражение нервной ведьмы из Норберга, которая недавно так сильно не хотела ехать на отбор, а теперь почему-то не желает его покидать. «Но не на испытании ум же!» Неожиданно на дорожке, ведущей к моему фонтану, показалась одна из избранниц. Подняв голову, я недоуменно уставилась на Эльгу Виммер, которая шла в мою сторону и явно не собиралась сворачивать. «Странно, ей-то что понадобилось?» На девушке было примиленькое розовое платье, отороченное пышными рюшами. Выглядела она спокойной, даже умиротворенной. Ее испытание закончилось больше часа назад. Эльгу вызвали то ли третьей, то ли четвертой, и, судя по ее уверенному лицу, она не сомневалась в своих результатах. «Можно присоединиться?» – спросила у меня. Дождавшись кивка, присела на край бассейна и опустила в воду руку, украшенную золотыми браслетами. И тут же в нее приняли стыкаться доверчивые караси, наверное, ожидавшие, что их в очередной раз покормят. «Как хочешь», — удивилась я, — «места много, компании я всегда рада». Правда, на отборе компанию до этого мне никто не составлял. Светлые к себе не брали, но я и не пыталась. Слишком уж мы разные. Только милая Соня этого не замечала. Зато остальные... Я постоянно натыкалась на их высокомерные взгляды, да и наслушалась о себе всякого. Темные принцессы тоже держались особняком, отгородившись от остальных избранниц ледяной стеной своего презрения. К ним идти я тоже не собиралась. После конфликта с Ярундой между нами вряд ли сложится крепкая темная дружба. К тому же у них явно были свои секреты, которые я бы не отказалась разузнать. Но посвящать они в них никого не собирались. Вот и Эльга, частично темная, частично светлая, подозреваю, стала таким же изгоем, как и я. — Тебя ведь еще не вызывали? — констатировала девушка. И я уставилась в ее серые глаза. Но тебе нечего бояться. Это испытание пройдет любая, если только она незаконченная дура. Даже так? Улыбнулась я, заметив, как на дальней дорожке появился незнакомый мне маг. Но ни к темным, из которых еще не вызывали ерунду, ни группы светлых, где дожидалась своей очереди Ингрид Боттен, он не пошел. Брюл по саду оглядывался, словно кого-то разыскивал. «Уж не меняли!» «Я бы не отказалась, чтобы сегодня провалилась парочка наших болтушек. Лив Брукс и Рагна Согген. От их пустой не у меня давно, голова болит», — заявила Эльга. На это я лишь пожала плечами, потому что до конца так и не поняла критерий отбора. Светлый источник выдал метки избранниц темным, Так кого же выкинут со второго испытания здешней маги? У меня снова выходило, что темных. А вот что касается следующего испытания. Эльга вновь уставилась мне в глаза. Там все крайне неоднозначно. Ты уже знаешь, что нас ждет завтра? Покачала головой. Нет, леди Риблин нам пока еще не рассказывала. А заранее поинтересоваться у лорда Смаррена мне было как-то недосуг. Тут бы это пройти. Третье испытание называется «Владение магией», произнесла Эльга. Прикоснулась к плавнику золотистого карася, и рыбка испуганно кинулась прочь. На нем должны отсеяться наиболее слабые из магически подготовленных избранниц, потому что династия Орвик — «Всегда славилась своими магами», — кивнула я, «причем светлыми, не темными». «Нас отвезут на остров в открытом море», — продолжила Эльга. «И там бросят?» — шутливо округлила я глаза, но, как оказалось, Лерит из Норберга веселилась совершенно зря. Именно это и планировали сделать организаторы отбора оставить избранниц на одном из необитаемых островов Итейского моря, где нам предстоит провести время до вечера, найти себе еду и воду, а еще укрыться от палящего солнца и летнего зноя. При этом избранницам следовало избегать магических ловушек, которые будут заранее расставлены в лесу и на пляже. Впрочем, по словам Эльги, ловушки нас ждали совсем простенькие обезвредить которое по силам любой, даже начинающей магички. К тому же, чтобы обезопасить избранниц, за нами будут постоянно наблюдать, и при малейшей угрозе жизни тотчас же прибудут маги. При этом избранницам не возбранялось держаться сообща, наоборот, даже поощрялась. «Вот я и думаю, что нам стоит держаться сообща», — заявила мне Эльга. Мы с тобой во многом схожи. В тебе, как и во мне, есть темная магия. К тому же я чувствую и твою светлую половину. Хорошо, — отозвалась я, уверенная, что все не так уж и просто. Давай попробуем держаться сообща, но с одним условием. Ты мне расскажешь, что тебя тревожит. То, из-за чего она и предложила мне свою дружбу. Лириц Марин произнесла Эльга. «Тебя ведь так зовут?» «Так вот, Лерит, здесь что-то явно затевается». «С чего ты решила?» Впрочем, я была уверена в том же, но хотела услышать версию Эльги. «Разговоры», — помочилась девушка. «Разговоры, которые сразу же смолкают, стоит мне приблизиться. Обрывки слов, неприятный шепоток, смешки и странные взгляды». «Темные?» «Нет», — покачала она головой, — «в том-то и дело, что не тёмные. Светлые ли рит, которые меня таковой не считают?» Добавила она с горечью, и я поразилась боли, прозвучавшей в ее голосе. И тут же перед Эльгой возникла волна темного пламени. Подняв руки, девушка ловко собрала его в шар, после чего запустила вокруг себя, окружив свою тонкую фигурку, пылающим кольцом. Огонь бросал бордовые сполохи на ее точеное лицо, отражаясь в полных решимости глазах. И я поняла. Тьмы в ней куда больше, чем света. «Но, быть может, они и правы», — добавила Эльга, затем вскинула руки, порядком зачерпнув из темных магических потоков для нового заклинания. «Не надо!» — воскликнула я. Уверена, таким образом она вызовет архимага Бартена Мунсена, после чего ей придется долго объяснять ему причину возникновения темного огня в королевском саду. А мне снова отбиваться от навязываемого свидания, потому что проигрывать он не привык. Так и сказал мне вчера вечером. Но темную волну потушил совсем другой маг, средних лет рыжеволосый с аккуратной бородкой. Тот самый, которого я видела, неприкаянно бродящим по саду. Теперь он стоял возле нашего фонтана и смотрел на Эльгу с укоризненным видом. Кого же ты собиралась спалить, дитя мое? Поинтересовался Мак. Да так, неопределенно отозвалась Эльга, уставившись на проходящую по соседней дорожке Тессу, державшую под руку Соню. За ними чинно наследовали и остальные из ее свиты. Тут были Лив и Рагна, все так же привычно хихикающие. Линни, на этот раз в кофейного цвета платье, которое шло и куда больше вчерашнего, и Аста Хеллем, державшая над головой зонтик. Подозреваю, яркое солнце особенно безжалостно к таким бледнокожим, как она, готовая щедро рассыпать по лицу и открытому декольте девушке ярко-рыжие веснушки. А вот Ингрид Боттен как раз направлялась за двумя магами в сторону западного крыла. «Архимаг Торстейн», — представился мужчина, Смарин, не так ли? А не прогуляешься ли ты со мной по саду, дитя мое? Я бы не отказался послушать то, что ты думаешь о своем пребывании на отборе». «Это и есть твое испытание!» — ободряюще улыбнулась Эльга. «Ничего не бойся!» — шепнула она, склонившись к моему уху. «Ты обязательно его пройдешь. А я подумала. Кажется, неожиданно для себя я обзавелась подругой, которой у меня ни разу не было. Правда, никто не знал, как долго мы будем дружить. Может быть, ровно до сегодняшнего полудня, когда я с треском вылечу с отбора. Кто знает, о чем будет спрашивать меня архимаг Торстейн, который почему-то не повел меня в западное крыло, куда ушла Ингрид. Вместо этого мы отправились с ним бродить по дорожкам. И Торстейн старательно выбирал те, на которые не падало слишком жаркое солнце Астора, и где наш путь не пересекался с другими избранницами. Мое пребывание...» Произнесла я после того, как Архимаг повторил свой вопрос на отборе. «Меня вполне устраивает. Но я не думаю, что вы здесь для того, чтобы услышать похвалы моим служанкам и дворцовым поварам или же сетования на то, что я не вхожу в число фавориток леди Риблин». Архимаг согласно склонил голову, но промолчал, потому что мы как раз проходили мимо беседки, которую успела занять королева Тесса со своими фрейлинами. Девушки проводили нас внимательными взглядами. «Принц просил рассказать вам о произошедшем на охоте. Нарушила я повисшую тишину, в которой маг, ненавязчиво, но упорно, пытался прощупать границы моего темного, а затем светлого дара. Я же всеми силами пыталась вернуть душевный баланс», в котором обе мои половины уравновешивали друг друга. И разобраться в том, кто я такая, было довольно сложно. Я буду рад выслушать, дитя мое. Наконец отозвался Торстейн, когда мы прекратили незримую битву, кажется, на этот раз обернувшуюся ничьей. И все, что ты пожелаешь рассказать о произошедшем между тобой И принцесса Ерундой из Утрума. Уверяю, тебе нечего бояться. Я и не боюсь, пожала плечами, и все вам расскажу, но взамен взамен я хочу ту самую книгу, из которой вы почерпнули ошибочные сведения о моей принадлежности к королевскому роду. Мне было интересно, что в ней еще написано, потому что чем дольше я думала об услышанном от Тайдара, тем больше мне казалось, что в этом есть зерно правды. В книгах обители подобное не упоминалось, но я знала, что мой брат способен управиться с монстрами с незапамятных времен, обитавшими в Красных горах. А еще то, что все заговаривавшие горгулий архимаги были дальними родственниками королевской семьи. И сразу же возникал интересный вопрос. Если написанная в книгах чистая правда, то кто именно привязал горгулей к соловью, подкарауливавшему Йоханну в Красных Горах? Торстейн с готовностью пообещал, что я непременно получу эту книгу, причем сегодня же. — Все так зыбко, дитя мое! — заявил он мне после того, как я рассказала ему о нападении ерунды. Мы, конечно же, усилим наши старания и будем тщательнее за ней присматривать. Но раз уж светлый источник счел ее достойной...» В глазах Архимага читалась растерянность. «Кто мы такие, чтобы подвергать его выбор сомнению?» «Но вас же не оставляют сомнения? Вы думаете, что ваш источник контролирует? Архимаг покачал головой. Это невозможно, дитя мое. Источники не подчиняются чужой воле. Несомненно, есть другая причина для подобного выбора, нам еще неведомая. Но я должен признаться в том, что вчера мы столкнулись с чем-то, что до сих пор повергает меня в смятение. Впрочем, он мог и не признаваться, я и так знала. Мага смущала не столько решение светлого источника, сколько его поведение. Но Торстейн молча шел по дорожке, немного загребая ногами. И вот тогда я произнесла. Я выросла. Вы же понимаете, архимаг Торстейн, что нахождение той общины, в которой меня воспитали и обучили... Я все же решила подыграть версии Айдара. — Вам все равно узнать не удастся. — Дитя мое, это не преступление владеть темной магией на территории Астора, — с готовностью отозвался архимаг. — Пусть на территории Астора все еще остались радикальные братства, как, например, карающая длань, ратающая за изгнание темных из королевства, но наш король... Делает все, чтобы с каждым годом их становилось все меньше и меньше. Я заинтересовалась, но вместо этого Торстейн попросил продолжить мой рассказ. «Вчера возле источника я тоже почувствовала его беспокойство», — сказала ему. Впрочем, для этого не надо обладать светлым даром, потому что это было видно даже невооруженным взглядом. Но и вы должны знать, нестабильный фон темной магии ощущается и на землях лорда Смарина. Нечто непонятное происходит с темным источником в Норберге. Конечно, было бы неплохо расспросить еще и короля Хефии. Архимаг покачал головой. Король Улерик не настолько любезен, как мне бы этого хотелось. Я пытался с ним поговорить, но наш разговор вышел крайне коротким и формальным. Кажется, Архимага коротко и формально послали к темным богам. Но если ты права, дитя мое, и источники находятся в дисбалансе, то есть стремятся к первозданному хаосу, знаешь ли ты, что это может означать? Догадываюсь. Поджав губы, сказала ему, читала в древних летописях о смутных временах. Верить в то, что подобное может повториться, мне не хотелось. Надеюсь, это лишь кратковременное явление, которому найдется вполне логичное объяснение. Ведь основания источников укреплены невероятно мощными заклинаниями, установленными еще во времена, когда на земле царил первозданный хаос. Эти заклинания простояли несколько тысячелетий, и разрушить их не под силу никому. Торстейн помолчал, я же уверенно продолжала. До появления стабильных источников, темная магия, пребывавшая в первозданном хаосе, порождала бесконечное число демонов, стремившихся покорить мир. Но и светлые от нее не отставали. Их порождения были так же страшны, как и дети тьмы. Светлые стихиалии, одержимые болезненным чувством справедливости, метались по обозримому миру. Они карали всех, всех-всех, убивали направо и налево, и виновных, и невиновных, порождая хаос ничуть не меньший, чем темные демоны. И вот тогда боги... — Нет, — покачал головой Торстейн. — Нет, Лерит, это были не боги. Это сделали маги, жившие в то время. Величайшие маги, сумевшие постичь одновременно свет и тьму, способные не делить их на плохое или хорошее. Они осознали обе стороны магии, поняв, что эти две половины взаимосвязаны, как и наши источники. Именно им удалось успокоить, а потом и привести хаос В равновесие они заточили свет и тьму под землю, укрепив настолько искусными заклинаниями, что их, как мы думали до этого времени, невозможно разрушить. Но всегда есть вероятность того, что однажды найдутся безумцы, желающие вернуться к хаосу. И раз уж кто-то смог поставить заклинание... «Это невозможно!» — покачала я головой. «Разрушить удерживающие заклинания под силу лишь богам!» «О нет!» — улыбнулся Архимаг. «Боги давно уже оставили наш мир. Если хаос выйдет из-под контроля, его детям придется самостоятельно решать свои проблемы». «Даже если это произойдет!» Допустим, лишь теоретически, что светлый источник выйдет из-под контроля, то он потянет за собой и темный. И первый, и второй на этом континенте, после чего весь мир снова погрузится в хаос. Если что-то пойдет не так, вы ведь сможете восстановить связующее и удерживающее его заклинание? Мне не нравилась нерешительность, читавшаяся в глазах Торстейна. «Хорошо, если не вы, то ваш главный хранитель!» Архимаг покачал головой. «Не знаю, дитя мое, и молюсь светлым богам, чтобы мне никогда не пришлось этого узнавать, потому что ни в наших книгах, ни в летописях минувших дней не осталось ни малейших указаний на этот счет». Мы сделали еще один круг в полнейшем молчании. Наконец, поклонившись на прощание, Торстейн ушел, а я отправилась к Эльге дожидаться объявления результатов и размышлять над словами светлого мага. Мне не хотелось верить, что кто-то сознательно решил погрузить мир в хаос. Насколько же надо быть безумным, чтобы пожелать гибели всего? Всего! Но даже если и так и нашелся подобный сумасшедший, разве под силу человеку, пусть даже сильнейшему магу, разрушить тысячелетиями сковывавшие источники заклинания? Так и не найдя ответа, я отправилась в приемный зал центрального крыла, где перед присутствующей королевской семьей и принцем Айдаром Светлые маги, проводившие это испытание, объявили его результаты. Эльга оказалась права. Второе испытание с треском провалили Лив Брукс и Рагна Согген. Заплаканные девушки, сопровождаемые магами, отправились в свои комнаты, чтобы переодеться для прощальной встречи с принцем. Нас же отпустили по комнатам, попросив проявлять сочувствие и на время оставить королевский сад, в мраморной беседке которого Айдар будет прощаться с теми, у кого больше не было шансов покорить его сердце. Остальным избранницам следовало отдохнуть после испытания, после чего переодеться в подобающую для прогулки по городу одежду. Вернуться планировалось только к ужину, после которого тут леди Риблин обвела нас взглядом и заявила, что советует всем пораньше лечь спать, потому что завтра ожидается сложный день. Это будет третье из шести испытаний, на последнем из которых принц Айдар сделает свой окончательный выбор. Перед сном, пока я гуляла по саду с чернышом, мне принесли записку от лорда Спарина. «Дочь моя», — писал он, — «к великому сожалению, сегодня мне не удастся тебя навестить. Твой отец превратился в уши, нос и ноги. Что-то затевается, солерит, так что на завтрашнем испытании будь осторожна и смотри в оба». Прошел слух, что это коснется темных. И к этому может быть причастно братство ⁇ Карающая длань ⁇ Прошу тебя, береги себя, а я попытаюсь найти зачинщиков и принести тебе их в головы.